18. Рыгатони от маммы УАЗик подъехал к большому зданию с вывеской «Психиатрища клиник Нахтберг» и панов в полстены, на котором симпатичный молодой человек дарит букет роз румяной девушке, типа «я вылечился и вернулся», хотя, может, это она вылечилась, за что и получает цветы. Цепляясь за эти ненужные мысли, Кока тащился вслед за братьями. Миновали дверь с табличкой «Касса» и через зал, где сидели люди возле автоматов с водой и сладостями, начали подниматься по ступенькам. Все выглядело, как в обычной больнице. Врачи ходили туда-сюда, работали лифты, кто-то, груженный сумками, спешил по лестницам. Нам направо, налево закрытое отделение. Они оказались в холле. Столы, стулья, телевизор, автомат для воды. Коридор уходил дальше. Слева виднелись двери палат, справа — стеклянные загородки. По коридору шла баба, похожая на солдата. Вышагивала твердо и браво. Рядом шаркала и изгибалась другая баба с сумкой, прижатой к груди. «Женщины тоже тут?» — удивился Кока. «А как же? Все тут?» Медбратья открыли дверь в первую загородку. «Доктор, привезли! Вот его карточка!» Из-за стола встала женщина. Вся в коже, куртка, юбка, сапоги. Взяла конверт с кокиной медкарточкой и приветливо указала на стул. «Садитесь!» Профиль хищный орлиный немецкий арийский. Женщина внимательно смотрела на коку круглым острым светлым глазом. «Вам плохо? Что принимали?» «Все!» Сознался тут понимая, что тут вертеть и врать уже поздно. «Например?» — приготовилась писать. «В основном героин, ну и кокс иногда». «На большой дозе сидели? Нет? Это хорошо. Кололи или нюхали? Покажите руки». Проколы старые, как и мозоли. «Прошлое видно», — усмехнулась врач. «Вы вообще откуда?» «Из Франции». «Место рождения — год». «Пятое июня 1966 года. Грузия, Тбилиси». «Да? Грузия?» Она заинтересованно подняла голову. «В последнее время часто по телевизору показывают. Там война идет с этими, как их, аф ап -аб абхазами подсказал Кока. «Именно. Кто они такие? Что им надо?» «Это княжество в составе Грузии теперь хотят отделиться». «Ох уж эти отделения! То баски бомбы взрывают, то ирландцы друг друга режут, то киприоты воюют!» Врач сунула карточку в приборчик, стала смотреть в экран. «Так, год рождения, ясно. Никаких аллергий нет, болезней тоже. А как у вас с психикой?» Спросила, вынимая карточку. «Депрессии, неврозы не беспокоят?» «Ну, всякое бывает. Плохое настроение». «Это не депрессия, это баловство. Были когда-нибудь мысли покончить с собой? Суицидальные наклонности?» «Нет, нет», — испугался Кока, уже зная, что неудавшихся самоубийц сажают в закрытое отделение. «Какие-нибудь видения, навязчивые идеи?» Кока хотел было сказать, что иногда видит черного человека в шинели и фуражке, но вовремя себя одернул. «Для чего болтать? Еще в шизофренике запишет». «Какие-нибудь пожелания?» Кока развел руками. «Мне бы абстиненцию снять». «Это понятно, снимем. А дальше? Дальше пойду себе. Куда? К маме? В Париж?» Врач согласно кивнула. «Правильное решение. Мыслей расправиться с родственниками не было? Нет. Что вы?» Хотя он пару раз рвал и выкидывал приходящие от бабушки письма, когда сердился на нее. «С чего вы взяли?» «Я тихий, травоядный», — невесело пошутил он. Врач посмотрела на него. «Травоядный? В каком смысле? Вы вегетарианец?» «Нет, просто так сказал». «Вам жаль животных, которых вы поедаете?» Кока признался, что мало думал об этом. «Чем-нибудь болеете? Болели?» Кока вспомнил. «Вот недавно гул появился в голове и не проходит». «Гул?» — насторожилась кожаная женщина. — Голоса, может быть? — Нет. Гудение, как пчела, постоянно. — Похоже на тинитус. — Это что такое? — от чего бывает опухоль в голове? — всполошился Кока от латинского названия. — Почему сразу опухоль? У тинитуса множество причин. Кстати, и от героина, может быть. Сосуды сузились и не расширяются. Вы часто об опухоли думаете? есть страх заболеть чем нибудь отравиться например кука пожал плечами вроде нет вот шум появился и подумал для успокоения можно сделать томографию мозга это бесплатно кока испугался это что как бы трепанация нет успокоил врач это делают снимок головы вроде рентгеновского идея показалась практичной он кивнул и все ждал, что врачиха начнет спрашивать, где он берет наркотики, у кого покупает, но таких вопросов не последовало. Видно, это не их проблема. У нас бы уже все почки отбили, спрашиваючи, а тут нет. Европа, демократия как говорится сатана. В дверь просунулся медбрат и спросил, кто завтра дежурит и когда вести Гера Мюллера на колоноскопию. Врач, коротко ответив, махом руки отправила фальки назад, а сама записала что-то. «Так, с вами. Вначале сделаем осциллограмму головы у нас внизу в подвале, а потом томографию. Ваша французская карта проверена, она действительно у нас. Мы потом пересчитаемся с французской страховкой. Только тут надо платить наличными по 10 марок за сутки. Такое правило». «У меня есть». Полез Кока в куртку, ругая себя за согласие на все эти томографии, но успокаивая тем, что после них он будет точно знать, что у него в башке. Опухоль или одна дурость, как говорила бабушка. «За сколько суток платить?» Врач уклончиво повела головой. «Посмотрим, сколько понадобится. Платить перед выпиской. Спрячьте деньги. Кстати, деньги особо открыто не кладите, мало ли что. Были кражи». «У одного больного украли фотоаппарат, у другого куртку. Тут разный народ, учтите. Опасных нет, но есть всякие. Да и навещатели приходят, будьте осторожны», — повторила она и перешла к конкретике. «На каких дозах сидели? Что принимали?» Кука сказал, «Когда сколько? Как Бог пошлет?» «Бог или дьявол?» — метнула женщина острый взгляд. «Дьявол, конечно». Хотя бог создал маг, так что и на нем часть вины. Впрочем, говорят же, дело не в зелье, а в его количестве. Насколько я помню. Парацельс назвал опиум камнем бессмертия. Придумал настойку лаунданом. Опиум растворял в спирте. И прописывал ее от всех болезней. Щегольнул Кока, но не удержался. Наверное, после настойки пациенты были в таком благом состоянии, что силы охоты беспокоить врачей у них не возникало. Врач внимательно выслушала и удовлетворенно кивнула головой. — Ого, да вы начитанный человек. Учились где-нибудь? — Да, в институте строительном. — И что вы построили из своей жизни? Кока выдохнул. — Вы же видите. И вдруг всполошился, что у него текут сопли, и от него пахнет потом. Можно тут принимать душ? Врач, взяв из ящика бумажные салфетки, подала их Коке. — Да, сколько угодно. ну почему сразу душ? Я болен. Потею, запах. И часто у вас бывает ощущение, что вы плохо пахнете. Может быть, чураетесь из-за этого людей? Кока растерялся. Ну, как вспотею, так и чураюсь. Это нормальная реакция приличного человека. Ладно, я назначу вам курс недели через две, посмотрим. Курс чего? Какие лекарства? Вам это знать не надо. Утром, в обед и вечером... «Будете туда подходить», — указала она на стеклянные дымчатые перегородки. «Там дают лекарства. А остальное время? Что делать?» Врач поскрепела кожей куртки, обнадежила. «Не бойтесь, его у вас будет немного. Завтра получите карточку, там расписаны все ваши дела на неделю. Какие? арготерапия борьба со страхами, тренинг, концентрации, спорт, социальная терапия». «Борьба с депрессиями, встреча с врачами». Отчего Кока ошеломленно замолк. «Этого еще не хватало. Какой спорт? Какие тренинги, терапии?» Кожаная женщина повела его из загородки в холл. «Пойдемте, я покажу вам вашу палату». В холле за столом квелая девушка плакала на взрыд, но никто на нее не смотрел. Доктор спокойно объяснила. «Тут общая комната». «Больные отдыхают, смотрят телевизор, играют в игры пьют воду. Вон автомат. А это восьмая палата. Ваша». Дверь массивная, открывается туго. Большое помещение с высоким потолком. Две медицинские кровати на колесиках. На одной лежит толстый боров в седой щетине в ночной пижаме с вылезшим брюхом и густой шерстью на груди. «Я вам соседы привела, Массимо». Боров Не обратил на нее никакого внимания. Уныло, тяжело, по бизонии смотрел в потолок, заложив руки за голову. А Кока удивился. «Массимо? Из Италии?» «Тихий?» — спросил он с опаской, разглядывая жирного соседа. Тот вдруг повернулся на бок и скорбно сказал в пустоту. «Бригадони от мамы. самое лучшее по По-немецки говорит сносно. «Вы поладите», — сказала кожаная женщина. «А в чем выражается его болезнь?» Не унимался Кока, которому совсем не светило лежать в палате с буйным психом. «Ничего страшного, невроз. Он спокойный. Просто когда встревожен или взволнован, начинает, как бы сказать, издавать разные звуки. Ничего страшного, располагайтесь. Там душ, туалет. У вас есть туалетные принадлежности?» Брат Фальки... — Даст вам набор и одежду. Едва врач успела покинуть палату, как Кока понял, в чем дело. Массимо ел на постели, значительно посмотрел на Коку, вздохнул напоследок и несколько раз протяжно и длинно рыгнул, будто осел заорал. отрыгавшись улегся обратно и затих. — И часто это у тебя? Массимо покрутил волосатыми пальцами. — Иногда день-два нет. «Иногда, часто, психосоматик», — важно добавил он. «Если не буду пить лекарства, мама ригатони не принесет». «Это понятно», — вздохнул Кока, думая, чем еще, кроме рыгания и ригатони, обрадует его этот заросший по глаза седой шерстью Массима. В палату заглянул брат Фальке. лекарство На выход!» Кока пошел за ним. Возле открытой двери стояло молча несколько человек. Все разные, похожие на цыганку, молотка в черном. Два очень толстых молодых человека, каждый кило под двести. Ляжки и животы свисают наплывами. Дрожащий тип в синих трусах и майке. Баба-сумка, баба-солдат. Держась за стену стоял седобородый библейский старец в белом саване. За ним кривой и скособоченный тип, Он не только дергал щекой, но и перемигивал глазами. Щекастый парень в наушниках. Каждый становился на порог, получал от Фальки разовый стаканчик с водой и таблетки, глотал их и выбрасывал стаканчик в ведро. Некоторым Фальки говорил для проверки. «Откройте рот!» И те безропотно подчинялись. Коки дали стаканчик, но без таблетки. «Что это?» Начал было он, но фальки строго сказал «Это не вода, это лекарство. Пейте». После полстаканчика горчайшей настойки Коке сразу стало легче. Сопли ушли, ломота утихла, мускулы и кости перестали болеть. Словом, жизнь налаживалась. И кто бы ни были эти люди, спасибо им за помощь. Виданное ли дело в больницах ломку снимать? Без полиции, без допросов и расспросов. «Их правда Бог послал!» Он сел в холле. Увидев проходящего брата Бока, поинтересовался, чем болен его сосед. Бока ответил, что неправомочен отвечать, кто чем болен. Но Массимо хороший человек. Родился в Калабрии, сюда был привезен ребенком, с детства у него приступы рыгания и пердения. Когда обостряются, родители сдают в клинику. Пердежа только не хватало. кисло удивился кока спросил сам ты откуда я турок, но родился тут а эти люди все они нормальные глупо вырвалось у коки бок развел руками что такое нормальный тут у каждого свое депрессии страхи фобии психосоматика неврозы но таких убийц всяких маньяков нет нет такие там — В закрытом сидят, — равнодушно ответил Бока, махнув рукой в сторону длинного коридора, в конце которого виднелась железная дверь. Там убийцы, здесь рыгатель и пердун. Веселое место. От выпитого лекарства немного отпустило. Он даже спросил у Бока, когда еда. Обед уже был, ужин скоро. Завтра койки дадут обеденное меню на неделю, чтобы он отмечал, что желает на обеды. На вопрос, какой сегодня день недели, Бока сощурился. «Понедельник». И в свою очередь спросил у Коки, какой сейчас год и месяц, очевидно, проверяя его на вменяемость. Кока ощущал, что все тут собирают о нем исподволь информацию. «Но зачем я им сдался? Чтоб мне ломку снимать?» недоумевал он, глядя, как Бока успокаивает плачущую вялую девушку. «Неужели просто так?» Из человеколюбия. Ангелы, что ли? Не может быть. Что-то тут нечисто. Или счет дадут такой, что охренеть, или в ментовку сдадут. Хотя если бы хотели сдать, уже давно сдали бы. Гуманизма, как говорит Лясик. да общая вон там, в столовой комнате», — сказал Бока напоследок, поспешив на помощь Фальке, ведущему в туалет библейского старца в белом саване напомнившего Коке его прадедушку. Тот, болея сердцем, часто попадал в больницу, и каждый раз все думали, что дедушка не выживет. Но он упорно приходил в себя, а когда умер, то все спрашивали, не веря. «Правда, умер?» Кока вернулся в палату. Массимо лежал, как лежал. Кока расстелил свою постель, вспомнил. «Массимо, мне врач сказал, что тут какие-то эрготерапии, тренинги, спорт». «Что это? Ты ходишь туда?» «Иногда. А так лежу, сплю». «А когда спишь, не рыгаешь? Нет? Это хорошо. А когда лежишь, не гонят тебя на всякие семинары?» Кока показал головой на дверь. «Не говорят? Иди!» И для большей убедительности показал руками и ногами. «Нет, надо лекарства пить. Психосоматик». Он приподнялся на локтях, минуту готовился, и выпустил серию рыгов под высокий потолок. Кока со вздохом залез было под одеяло, но вспомнил про санитарный набор и выбрался на поиски медбратьев. Никого не нашел в холле, кроме растрепанного босого человека в рваной майке. Тот с ногами в кресле читал толстую книгу и весело качал головой. Вялая девушка спала, уронив голову на руки. Кока догадался поискать за стеклянными загородками и там нашел Бока, курившего возле открытого окна. Вместе с пастой, зубной щеткой и губкой он получил от него литровую бутыль для воды. В автомате набирать можно, а одежду сегодня поздно, завтра с утра. Кока вернулся в палату, попытался опять выведать про процедуры и терапии, но Массимо все свел к реготоне от мамы. «Самые лучшие в мире! С томатным соусом или по-болонски и чуть-чуть коричневого сахара! орегатони ригатони, мамма мия! Она сама делает тесто! Помидоры, маслины, чеснок, сладкая луковица, пармезан, оливковое масло, наши травы из Калабрии!» — оживился Массима. Голодный Кока решил тему не развивать, только поинтересовался, как тут кормят. Массима неопределенно пошевелил рукой. — Так, ничего, но таких ригатони, как у мамы, нет. Но это понятно. Кока пошел обследовать ванную. Просторная, чистая, большая, с душем, но без занавески, раковина. Довольно много всяких флакончиков, дезодорантов, одеколонов, пасты, щетки, лезвия, бритвы, кисточка для бритья, кремы. — Это твое все? Дезодоры, одеколоны? — Да, мама привезла. Если хочешь, бери. — А когда ужин? — вспомнил Кока. — Скоро, — покрутил Массимо рукой. — Услышим. И правда, скоро из коридора раздалось. Абдесен. Примечание. Ужин. Немецкий. Конец примечания. И Массима живо полез с высокой кровати. Не снимая ночной пижамы, он натянул на босые ноги туфли с примятыми задниками и зашаркал из палаты. Кока следом. Они присели в холле. Массима озирался красными от спанья глазами. Некоторые подходили к автомату и набирали воду. «Водопой», — сказал Массима. у нас в калабрии такой был туда быки ходили но таких ригатони даже там нет нет конечно подтвердил кока поняв что это святое главное заветное Массимо напрягся коротко отрыгался после долго отхаркивался возле урны но никто не реагировал видно нервы у всех крепкие или их нет вовсе и всем плевать каждый в себе Кока заметил, что мало кто с кем разговаривает. Все углублены в себя. Или сидят возле телевизора, который, по словам Массима, показывает только один канал, Animal Planet, про глупых зверей. Видимо, чтобы не беспокоить психов новостями и прочими актуальными делами. Очередь возле запертой столовой собралась немалая. Прибавились две худые девушки, они держали под руку третью. Та обвисала, вздыхала. Появилась женщина в черном бархатном платье, похожая на каракатицу. За ней стояла зачуханная пугало в семейных трусах и вьетнамках. За ним крепкий мужик с хитрыми глазами, похожий на каменщика. Баба-сумка обнимала двумя руками свою вечную торбу. Баба-солдат, браво выставив грудь, Вышагивала вдоль молчаливой очереди, потом встала за толстой, похожей на беременного Будду негритянкой, с трясущейся клацающей челюстью. Щекастый тип в наушниках барабанил по стене в такт только ему слышимой музыки. Притащился библейский старец в белом, его вел сопалатник сам с кривым плечом и тиками. Психи психами, а вежливые. В очереди стоят, не толкаются, не лезут. «Западные люди», — думал Кока, становясь за Массимой и отмечая, что все одеты, как в театре. Цыганка в черных кружевах, пучеглазая баба-каракатица в бальном бархатном платье, чучела в семейных трусах босиком, как и тот парень, что читал толстую книгу, и сейчас встал за Кокой, дружелюбно протянув грязную руку. «Стефан? Кока?» — ответил тот на рукопожатие, ощутив, что ногти у Стефана, острые и длинные как у пушкина о чем коки было известно из рассказов бабушки тут раздался грохот и братья фальки и боков катили в коридор огромную крытую тележку на подносах под прозрачной пленкой колбасы ветчина сыр вазы с брусочками масла и треугольниками плавленного сыра вареные яйца кубики с джемами и конфитюрами, корзинки с булочками и хлебом Все это с тем же грохотом въехало в столовую. Помещение большое, п-образно стоят столы и стулья, на одной стене фреска с зеленой травой, коровами и речкой. Под фреской тянется стол. На него начали сгружать подносы с тележки. Помогал кто хотел, только Бока предварительно строго сбрызнул, всем добровольцам руки из баллончика, сняв его со специального пояса, на котором висели и другие мелкие, малопонятные предметы. Возле другой стены стояли наготове горячие чаны с кофе и чаем. Рядом бумажные трубочки с сахаром, кружочки с молоком, дальше тарелки, вилки и ножи безопасной тупости. Больные входили не спеша и опять становились покорно друг за другом в извитую очередь. Можно было слышать «пожалуйста, спасибо, проходите». Кока сделал себе три бутерброда, взял джем. Все молча занимались своим делом. Садились за стол кто куда хотел. Кто-то стоял возле баков с чаем и кофе, размышляя, что с этим надо делать. Если бы не диковатые наряды, то вполне нормальная больница или даже санаторий. Кока, как бывший советский человек, повидал разные больницы. Здесь все было чинно, хотя что-то ощутимое и неуловимо опасное носилось в этой тишине под чавканье и хлюпы. Он начал следить, как больные едят. Тут уже вежливости и корректности нет. Многие нависают над тарелками, словно боясь, что еду отнимут. Поводят глазами, как звери, во время кормежки. Некоторые неряшливы, у них капает изо рта, а стол усыпан остатками еды. Дрожа и разливая, несут карту чашки. Массимо пару раз принимался утробно рыгать. Негритянка Будда при громко на всю столовую клацала трясущейся челюстью. Кривой стиком не мог попасть в рот ложкой, разливая йогурт. Баба-сумка прятала в торбу, что под руку попадала включая чужие объедки и мусор. Две худые девочки пытались кормить третью, но та отбивалась, визжала. Оба молодых килограммовых толстяка уплетали по пятой булочке, а похожая на каракатицу женщина на кривых ногах унесла свою тарелку в соседнюю комнату отдыха, где столы с настольными играми и диван перед маленьким телевизором. Брат Фальки, надзиравший за ужином, строго окрикнул ее. «Мадам, нельзя тащить еду в палаты и другие места!» «Тараканы заведутся, здесь принимать пищу!» На что женщина ответила ему громко и четко по-русски. «А не шел бы ты нахуй!» Фальке погрозил ей пальцем, а Кока отметил себе, что с каракатицей стоит поговорить. Но не сейчас. После микстуры и еды потянуло на сон. Он сказал Массимо, что идет спать, тот кивнул. «Я телевизор посмотрю. «Может быть, покажут, как ригато готовить». Кока бочком, мимо молотки цыганки, та в голос ругала кого-то, кого в коридоре не было, пробрался в свою палату, в ванную, долго стоял под душем, благо захватил с собой резиновый чулок. Он опять стал обретать власть над своим телом. А оно, прежде разломанное на части, стало собираться в единый ком. «Как говорил Луда...» Мир со мной рождается и со мной умирает. Если он, кока, скинет ломку, то близко к порошку не подойдет. Все, амба. Повесил куртку в шкафчик. Завтра надо одежду какую-нибудь найти, а то он в нелепой больничной пижаме. Хотя кому тут до этого дела? Все бродят в своих мирах, как, впрочем, и остальные люди. Но тут видно миры искажены, смещены, покорежены, «Обращены вспять, когда прошлое видится в телескоп, а будущее в микроскоп. Или, может, наоборот, прошлого нет, а впереди одно розово-радужное будущее, которое уже началось». Он лег в свежую постель и слышал через дверь, как рыгает возле телевизора Массимо, как медбратья кричат, что всем пора по палатам. «Стефан! Гюнтер! Отойдите от дверей! Закрыто на ночь! Куда вы?» За шоколадкой нет, все, отбой. Автоматы отключены. Вот оно что. Общая дверь отделения на ночь закрывается. А окна не открываются. Забиты накрепко. Только форточка вверху, куда не долезть. Понятно. Страхуются. Мало ли кто тут лежит. Вдруг взбредет в голову с собой покончить. Ну и что? Что второй этаж? Убиться все равно можно. И сколько дней тут сидеть? На свою голову эти томографии выдумал. И еще пастора заказал. на хрен он нужен? Что он объяснит, почему? Например, зверьки, тарбаганы могут по три года не пить воду, а кошелот три года не спать. Но беседа с пастором входит в число услуг. И Кока с дуру согласился. Когда же Бока спросил его, кого ему вызвать, католика или евангелиста, Кока растерялся. Сам он православный. Крещён в анчисхадской церкви. Бока было всё равно. «Ладно, вызову, кто будет свободен». И Кока перечить не стал. Ему тоже было всё равно. Христианин уже хорошо. Он, кстати, вспомнил, что надо перепрятать бумажник, но лучшего места, чем под матрас, не нашёл. А под утро проснулся от пугающих звуков. Чёрный силуэт, сидя в кровати, выл на луну. вой перемежался рыганием бормотанием и харканьем на пол наконец основательно пукнув масима с удовлетворенным вздохом затих затих и кока невесело думая такие вот рыгатони от мамы угораразздздило же вляпаться но сон длился недолго ровно в семь утра разнесся скрежет и скри потворяемой общей железной ковки двери Затем мерные удары в дверь палаты. И холодный голос снаружи приказал «Гутен Морген! Битте! Ауштейн!» Примечание «Доброе утро! Пожалуйста, вставайте!» Немецкий конец примечания.